Минут сорок пришлось просидеть возле двери заведующего краеведческой редакцией. За полупрозрачным тисненным стеклом метались цветные тени и доносился бесконечно повторявшийся диалог. «Родненький, план не резиновый, но вы же обещали». «Родненький, от меня не все зависит, я не директор». «Но ведь есть и резолюция директора». «Резолюция, а не позиция в плане, но ведь вы обещали». «Родненький».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 «Родненький», — задохнулся он, — «слушаю, слушаю вас внимательно, я рассказал ему о нашем поиске и цели моего прихода». Какие молодцы! Взволнованно похвалил заведующий. Очень-очень нужное дело. Если найдете воспоминания, сразу несите нам. Ну а если роман, так ведь, собственно, воспоминания у вас, подсказал я. А, да, да, да, да, да. Точно, точно, точно. Задумался заведующий. Совершенно правильно. Но это было, знаете, до меня. А, вот что, сходите в 408 комнату. Там сидит наш старейший сотрудник Евгений Семенович. По-моему, он как раз и вел ту.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 Они показали мне стол Евгения Семеновича и продолжили разговор. «Писать? О чем ему писать? Да он жизни настоящей не знает. А где он ее узнает?»